«Ну, я проиграл», — сказал князь, обнял приятеля, да и ушел к себе в кабинет. Прием приказал кончить. «Однако это...» — пожал плечами сановник-старичок. «Что однако? Что это?» «Приятель-то его светлости какое на другой день место получил, что десятку прыгунов можно дозволить через себя перескочить?» Говоривший наклонился к уху старичка. А, -а, а! многозначительно протянул последний. Неужели? Да, вот вам и неужели? Для этого он его и вызывал из именья, способности его знал. А прыгун это так, каприз, не напоминай, сам вспомню. Вот он каков, светлейший-то. Нет, кажется, что с вами решили покончить, Антон Васильевич, слышалось в третьей группе. Говоривший был еще сравнительно молодой генерал с широкой грудью, увешанный орденами. ох хо хо вздохнул рослый казак. Тут по приезде я уже являлся к его светлости с объяснительными бумагами. Проект представил, значит, переделки в сечи, кого удалить, кого переместить, так тайком, потихонечку. Ну что же, князь? Швырнул бумаги мои в угол и сказал, «Право, не можно вам оставаться, вы крепко расшалились и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела». Показал он мне ту толстую тетрадь, в которой написаны все хорошие и худые дела Запорожья и размещены одни против других. «Каких же больше?» усмехнулся генерал. Все записано верно, никаких обстоятельств из обоих действий не скрыто и не ослаблено. Только хитра писачка, что зробив. Худые дела Сечи написал строка от строки пальца на и словами величиною с воробьев. А что доброго сделала Сечь, часто и мелко, точно песком усыпал. Оттого наши худые дела занимают больше места, нежели добрые. Только одна надежда, что не выдаст Грицко нечеса Это кто же такой? А сам Светлейший. Он у нас под таким прозвищем уже более двух лет вписан в сечевые казаки. Вот как, Грицко нечеса посеньки и шапка, съязвил уже совершенно сдавленным шепотом генерал. Полковой старшина Антон Васильевич Головатый выкрикнул явившийся из двери кабинета адъютант Светлейшего. Казак встрепенулся и, несколько оправившись, развалистой походкой направился к кабинету. Григорий Александрович ходил взад и вперед по обширному кабинету, то приближался к громадному письменному столу, заваленному книгами и бумагами, у которого стоял чиновник, то удалялся от него. Увидя Головатого, вошедшего в сопровождении адъютанта, почтительно остановившегося у двери, он круто повернул и пошел к нему навстречу. «Все кончено», — сказал он. «Текелли доносит, что исполнил поручение. Пропала ваша сечь». Головатый пошатнулся, вся кровь бросилась ему в лицо, и, не помня себя, он запальчиво произнес... пропали же и вы, ваша светлость». «Что ты врешь?» – крикнул Потемкин и гневным взглядом окинул забывшегося казака. Тот разом побледнел под этим взглядом. Он ясно прочел на лице светлейшего его маршрут в Сибирь. Антон Васильевич струсил не на шутку. Надо было скорее смягчить гнев властного вельможи, И, несмотря на поразившее его известие об окончательном уничтожении родной запорожской сечи, Головатый нашелся и отвечал. «Вы же, батьку, вписаны у нас казаком, так коли сечь уничтожена, так и ваше казачество кончилось». «То-то, Ври, да не завирайся!» – более мягким тоном сказал князь. Затем уже хладнокровно он объяснил Головатому, что он и другие прибывшие с ним депутаты будут переименованы в армейские чины и отпущены из Петербурга. «Ты будешь поручиком!» Головатый низко поклонился, хотя две слезы скатились по его смуглым щекам. Это были слезы над могилой Запорожской сечи. Головатый вышел из кабинета. Вскоре за ним появился адъютант и объявил, что приема больше не будет. «Это со мной уже пятнадцатый раз», — слух сказал сановный старичок. Толпа хлынула к выходу. Говор сделался менее сдерживаемый, а на лестнице стоял уже настоящий гул от смешавшихся голосов. Вдруг та же толпа почтительно расступилась на обе стороны лестницы, и снова притихла, как по волшебству. По лестнице поднималась маленькая старушка, одетая в черное платье из тяжелой шелковой материи. Это была мать светлейшего князя Потемкина, знакомая нам Дарья Васильевна.